Глава вторая. Схватка в темноте. Дик с товарищами вернулись на свою позицию верески, совершенно вымокшие и озябшие. — Дай бог, чтоб Келлер поторопился, — сказал Дик. — Я поставлю свечу Святой Марии в шорбе, если он скоро вернется. — Вы спешите, мастер Дик? — спросил Гриншев. — Да, добрый малый, — ответил Дик, — потому что в этом доме находится моя любимая. А кто эти люди, стерегущие ее тайно ночью? Конечно, не други. — Ну, — сказал Гриншев, — если Джон скоро вернется, мы славно расправимся с ними. С наружной стороны их не более сорока человек. Я сужу по тому, как расставлены их часовые. И если напасть на них, когда они так далеко друг от друга, то двадцати человек достаточно, чтобы разогнать их, как воробьев. А чьи могут быть эти люди? — Я подозреваю, лорда Шорби. — ответил Дик. — Когда пришли они? — Они начали подходить в то время, как вы перелезли через стену, мастер Дик, — сказал Гриншев. — Я не пролежал и минуты, как уже заметил первого негодяя, подкрадывавшегося из-за угла. Последний свет уже был погашен в домике, когда Дик и его спутник брели среди всплесков волн. Теперь невозможно было предсказать, когда люди, скрывшиеся у стены сада, решатся произвести нападение на дом. Из двух зол Дик предпочитал меньшее. Он предпочитал, чтобы Джоанна осталась под охраной сэра Дэниела, чем попала бы в когти лорда Шорби. Он твердо решился в случае нападения на дом явиться немедленно на помощь осажденным. Но время проходило, а никакого движения все же не было заметно. Каждую четверть часа те же сигналы передавались по стене сада, как будто предводитель хотел убедиться, бодрствуют ли расставленные по стене слуги. Но во всех других отношениях в окрестности маленького дома царствовала невозмутимая тишина. Мало-помалу к Дику стало подходить его подкрепление. Ночь только что наступила, когда около двадцати человек уже притаились в вереске рядом с ним. Он разделил их на два отряда, взял на себя команду над меньшим, а предводительство большим предоставил Гриншеву. — Ну, кит, — сказал он последнему, — возьми своих людей к ближайшему углу садовой стены, на берегу. Поставь там сильный караул и жди, пока не услышишь, что я начал нападение с другой стороны. Я хотел бы овладеть теми, которые стоят фронтом к морю, потому что там, наверное, находится предводитель. Остальные побегут». Пожалуй, отпустите их. И вот еще что, ребята, не стреляйте. Вы можете попасть в друзей. Беритесь за кинжалы и действуйте ими. А если мы одержим верх, то обещаю каждому из вас по-золотому, когда я получу свое имение. Сопровождать Ричарда Шелдона вызвали самые храбрые, наиболее искусные в военном ремесле люди из странного сборища изломанных жизнью людей воров, убийц и крестьян из разоренных поселений, которых призвал к себе Декорс для своих планов мщения. Служба, состоявшая в наблюдении за сыром Дэниелом в городе Шорби, была им не по вкусу. В последнее время они начали громко роптать и угрожали уйти. Перспектива горячей схватки, а может быть и добычи, возвратила им хорошее расположение духа, и они радостно стали готовиться к битве. Откинув свои длинные плащи, они появились в простых зеленых кафтанах, а некоторые в толстых кожаных куртках. Под капюшонами на многих были надеты шапки с железными бляхами. Что касается оружия, несколько толстых рогатин и дюжина блестящих алебард давали им возможность противостоять даже регулярным феодальным войскам. Луки, колчаны и плащи были спрятаны в вереске, и оба отряда решительно двинулись вперед». Дик, дойдя до другой стороны дома, расставил в ряд своих шестерых воинов ярдок в двадцати от садовой стены и стал в нескольких шагах впереди. Потом все разом крикнули и бросились на неприятеля. Враги, лежавшие на больших расстояниях друг от друга, окоченевшие от холода, застигнутые врасплох, вскочили на ноги и остановились в нерешительности. Прежде чем они могли собраться с мужеством или даже сообразить количество нападающих и их силы, такой же крик, предвестник нападения, достиг их ушей с отдаленной стороны ограды. Они сочли себя погибшими и побежали. Таким образом, два маленьких отряда членов шайки «Черной стрелы» соединились перед стеной сада, выходившей на море. Часть оборонявшихся очутилась как бы между двух огней. А остальные разбежались во все стороны и скоро исчезли в темноте. Но битва еще только начиналась. Хоть на стороне лесных бродяг Дига было то преимущество, что нападение их было неожиданным, но те, на кого они напали, превосходили их численностью. Между тем наступил прилив. Берег сузился до небольшой полосы. На пространстве между морем и садовой стеной в темноте началась яростная, смертельная борьба — исход который был неизвестен. Стража была хорошо вооружена. Они молча бросались на нападающих. Схватка превратилась в ряд отдельных состязаний. Дик, первым бросившийся в битву, схватился с тремя воинами. Одного из них он уложил с первого удара, но остальные двое напали на него с такой горячностью, что он чуть было не отступил перед их натиском. Один из нападающих был... Громадный малый, почти великан, вооруженный огромным мечом, которым он размахивал, как тросточкой. Против такого противника, сильным размахом руки и с длинным тяжелым оружием, Дик со своей алибардой оказался совершенно беззащитным. Если бы и другой противник решил принимать горячее участие в нападении, гибель юноши была бы неизбежна. Но этот человек менее высокий и более медлительный в движениях, остановился на мгновение, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к звукам битвы. Великан продолжал пользоваться своим выгодным положением, а Дик все отступал перед ним, поджидая удобного случая. Вдруг в воздухе сверкнуло и опустилось громадное лезвие. Дик сделал ловкий прыжок и стал на удачу рубить свои алибарды направо и налево. Послышался громкий отчаянный крик Прежде чем раненый успел поднять свое страшное оружие, Дик дважды повторил свой удар, и противник упал на землю. В следующее мгновение Дик вступил на более равных условиях в борьбу с другим своим преследователем. Тут не было большой разницы в росте, и хотя противник Дика выступил против алебарды с мечом и кинжалом, хотя он был осторожен, умел хорошо отражать удары и имел лучшее оружие, Дик возмещал все это своей ловкостью и проворством. Никто из них сначала не имел видимого преимущества над другим. Но старший из противников незаметно воспользовался горячностью младшего, чтобы завести того, куда ему хотелось. Вдруг Дик заметил, что они прошли берег во всю его ширину и дерутся теперь по коленам в воде среди пены и шума волн. Тут его ловкость и подвижность становились бесполезными. Он увидел себя более или менее в руках врага. Еще немного, и он очутился вдали от своих людей и убедился, что ловкий и искусный противник решил завести его как можно дальше. Дик заскрежетал зубами. Он решил немедленно окончить борьбу. Когда волна прибоя отхлынула, оставив песок сухим, он бросился вперед, выбил оружие из рук противника и вцепился ему прямо в горло. Тот упал вместе с Диком, который очутился на нем. Следующая волна покрыла его водой. Пока он лежал еще под водой, Дик выхватил у него из рук кинжал и встал на ноги с победоносным видом. — Сдавайтесь! — сказал он. — Даю вам жизнь! — Сдаюсь! — ответил его противник, поднимаясь на колени. — Вы бьетесь, как молодой человек, то есть неумелый, очертя голову, но... Клянусь всеми святыми, вы сражаетесь отважно. Дик обернулся к берегу. В темноте еще продолжался с сомнительным успехом яростный бой. Покрывая глухой шум волн, слышались удары стали о сталь, раздавались крики боли и боевые возгласы. — Отведите меня к вашему предводителю, юноша, — сказал побежденный рыцарь. — Пора окончить эту бойню. «Сэр — Сэр! — ответил Дик. Если у этих храбрых малых есть какой-нибудь предводитель, то он — тот бедный джентльмен, что стоит перед вами. — Ну так отзовите своих воинов, а я велю своим слугам остановиться, — сказал незнакомец. В голосе и манерах противника было столько благородства, что Дик перестал бояться измены. — Сложить оружие! — крикнул незнакомый рыцарь. — Я сдался! — под условием, что остану жив. Тон незнакомца был чрезвычайно властный, и шум и смятение схватки прекратились почти немедленно. «Лаулес — Лаулес! — крикнул Дик. — Ты жив? — Да! — крикнул в ответ бывший повар. — Жив и невредим! — Зажги фонарь! — прокричал Дик. — Сэра Дэниела нет здесь? — спросил рыцарь. — Сэра Дэниела? — повторил Дик. — Молю Бога, чтобы его не было здесь. Клянусь распятием, плохо бы мне пришлось, если бы он был здесь. — Плохо пришлось бы вам, прекрасный сэр, — спросил рыцарь. — Ну, признаюсь, если вы не принадлежите к дому сэра Дэниела, то я ничего более не понимаю. Зачем же вы напали на мою засаду? Какой тут спор, мой юный и чрезвычайно пылкий друг? Какое у вас было намерение? И чтобы покончить с расспросами, какому благородному джентльмену я сдался?» Но прежде чем Дик успел ответить, в темноте раздался чей-то голос. Дик разглядел белый с черным значок на шапке говорившего и почтительный поклон, которым он приветствовал своего начальника. «Милорд», — сказал он, — «если эти джентльмены...» — Нет, други сэра Дэниела, то, право, очень жаль, что мы бились с ними. Но было бы в десять раз более жалко, если бы они или мы остались здесь дольше. Часовые в доме, если они не мертвы и не глухи, услышали нашу схватку с четверть часа тому назад. Сейчас они дадут сигналы в город, и если мы не поторопимся уйти, то все будем схвачены новым врагом. — Хоксли прав, — сказал лорд. — Чего вы желаете, сэр? Куда мы должны идти? Ну, милорд, что касается меня, идите куда хотите. Я начинаю думать, что у нас есть основания для дружбы, и если я начал знакомство с вами несколько грубо, то не хочу продолжать его таким же образом. Поэтому, милорд, вы дадите мне вашу правую руку, и мы расстанемся. А в назначенный вами час мы встретимся в назначенном вами месте и сговоримся. — Вы слишком доверчивы, мой мальчик, — сказал рыцарь. — Но на этот раз ваше доверие не будет обмануто. Я встречу вас на рассвете у креста святой невесты. Ну, молодцы, за мной! Незнакомцы исчезли с несколько подозрительной быстротой. Пока обитатели зеленого леса занялись привычным делом, грабежом покойников, Дик еще раз обошел садовую стену чтобы рассмотреть переднюю часть дома. В маленьком окошечке наверху крыши он увидел какой-то свет. Так как этот свет был, наверное, виден из задних окон городского дома сэра Дэниела, то Дик не сомневался, что это и был сигнал, которого боялся Хокслей, и что на сцене скоро появится солдат от рыцаря. Он приложил ухо к земле, и ему послышался нестройный глухой звук со стороны города. Он бросился поспешно к берегу. Но работа была уже окончена. Последний труп был обезоружен и обобран до гола, и четверо молодцов уже несли его к морю, чтобы кинуть в воду. Через несколько минут, когда из ближайших переулков Шорби показалось до сорока всадников, поспешно снарядившихся и мчавшихся галопом, все было безмолвно, и пустынно вокруг маленького дома на морском берегу. Между тем Дик со своими воинами вернулся в питейный дом Коза и Волынка, чтобы урвать несколько часов сна до утреннего свидания.